Глава четвертая. Честно говоря, было легче думать о ней, как о враге. С врагами у Уилла опыта было достаточно. Правда, не с людьми. Хотя, если задуматься, мужчину, в чьей квартире он сейчас находился, можно было к ним отнести. Нет. Врагами у Уилла всегда было нечто большее. Разные институции, школьные системы, правительственные программы, бухгалтерии, такого рода. И раз он стал врачом, ему удалось сохранить эту кровную неприязнь во взрослой жизни, хотя сейчас, по его мнению, у него был куда более зрелый взгляд. Но в юности полный страха, злости и печали, наличие врагов помогало ему концентрироваться, помогало выживать. Когда есть враг, всё просто: ты и он друг против друга. Это отвлекало от другой проблемы, которая скорее была такой: ты против себя самого, ты против страха, ты против печали, ты против злости. Так что с Норой, судя по всему, той самой девушкой с балкона, пусть лучше будет он против неё, а не он против своих воспоминаний о ней. И не Он против своего к ней притяжения, и даже не он против своих мальчишеских, глупых чувств к ней. В течение двух дней с их последней встречи он думал о своём будущем. Вместо размышлений, какая она вблизи, длинных волос, светло-голубые глаза, он ходил по магазинам для дома, закупался краской, поддонами и валиками. Вместо размышлений, что она сказала, будто защищала Донни, будто эта груда кирпичей была для нее чем-то вроде семьи, он за поем искал компании по вывозу грузов, доставку матрасов, клининговые службы. Вместо размышлений о том, что он чувствовал в подвале — неуверенность, шаткость, отверженность — он просматривал страницы с похожим жильём по аренду в том же районе набрасывая три варианта описания квартиры которую выложит когда придёт время он был вовлечён и будучи вовлечённым он мог думать о ней и её соседях как о очередной институции что ж лёгкий враг ничего личного приехав к донни этим утром он был готов к сопротивлению допускал, что на двери квартиры может висеть какая-то надпись, требование прекратить или, по крайней мере, наспех начерканные: "Убирайся". Но ни с чем подобным он не столкнулся. Ни у кого в окне даже занавеска не дёрнулась, когда он заходил в дом со стопкой узких коробок под мышкой. Даже бра в коридоре выглядели равнодушно, хотя думать иначе было бы странно. Ещё и тишина в квартире Донни просто оглушала. Не слышно было даже шагов этажом сверху. Значит, бойкот. Хм, хорошо. Так даже легче. Уилл начал с кухни, посчитав, что так будет проще. Вряд ли бы он нашёл там что-то через чур личное, к тому же у него был длинный список самого нужного для арендаторов, предоставленный Салли. Он включил любимый подкаст о скорой помощи, эпизод о синдроме длительного вздавления, который хотел послушать и начал разбирать вещи. Оставить, отдать, выкинуть проще простого. Но тут в дверь постучали. Он чуть не пропустил это за звоном кастрюль, сковородок и голосом женщины из динамика телефона, который во всех потрясающих мерзких подробностях описывал технику проведения фасциотомии. Падня в голову, Оуэлл услышал второй решительный стук и приглушённые женские голоса. А вот и наша институция, подумал он, задержав дыхание, пока пробирался через кучу мусора. Не думай о ней как о норе. Он открыл дверь на словах о гноении и вместе хирургического вмешательства и увидел два знакомых лица, оба не норы, впирившихся в него. В руках у каждой гостьи было по накрытому фольгой блюдо. Эм, начал он, пытаясь переговорить рассуждения о цвете гноя в подкасте. Позвольте я. Он попятился и выключил его. Что бы ни было под фольгой, пахло это беконом и углеводами. Вот и институциональные ритуалы или вроде того. Не то типичные среднезападные радушия, не то гораса болезнований. Мне то всё вместе на выступление вражеской армии не похоже, если, конечно, они не подмешали солабительной в еду. Извините, сказал он, неловко улыбаясь, потому что, если это знак примирения, надо вернуть в дело свой шарм, что было довольно легко в отсутствие норы. Мы принесли вам гостинцы, сказала одна женщина, и он неловко пожал ей руку. Помада на ее губах была настолько кричащей красной, что он почти слышал ее. «Я ваша соседка сверху, Корин Саллас, а это...» Она прервалась и тыкнула локтем в бок своей спутницы. Реакции на это не последовало, и она снова заговорила. «Это Мэриан Гуднайт, она живет в другом конце коридора от вас». Снова тычок. «Не знаю, есть ли у вас аппетит?» Отрезала миссис Гуднайт, протягивая блюда и кивая в сторону его телефона. "Раз такое, слушаете. Должно быть, это по работе", воскликнула миссис Саллас. "Но она говорила, что вы врач. Если позволите, я протиснусь, чтобы поставить блюда". Он и сказать ничего не успел, а она уже прошла мимо, окружённая облаком парфюма и щебитания. А спутница молча и ничем не пахнув последовала за ней на кухню, расставляя коробки оставить, отдать и выкинуть. Минуту спустя пришло осознание, что два блюда это только начало, что у обеих были сумки на плечах, которые женщины стали распаковывать. Так, теперь всё разложим. Сказала миссис Саллас, не ему, да и, судя по всему, никому конкретно. Глаза и руки ее были заняты просто безумным количеством еды, которую она водружала на запятнанную столешницу Донни. «Закину вам в холодильник. Что-то контейнеров с красными крышками можно оставить здесь, а с голубыми надо убрать в холодильник. Хотя, если вы не собираетесь съесть все, что в контейнерах с красными крышками, их тоже можно держать в холоде». Он недоуменно прокашлялся. «Что за бред тут происходит? Разве можно столько еды набить слабительным?» «Это очень...» «О, нет!» — прервала его женщина, упершись руками в бока. «Забыла печенье! Подождите меня одну минуту!» Она уже шаркала в его сторону, обходя вещи Донни так же, как Уилл, но совершенно бессознательно. «Я сейчас вернусь, Мэриан! Расскажи пока ему о кране в ванной!» Когда все затихло, они с незнакомкой Мэриан Гуднайт... Уставились друг на друга через заваленную блюдами столешницу и всю ширину квартиры, в которой, как он считал, Уиль явно не хотели видеть. "Миссис Гуднайт, начал он, приятно познакомиться. Хотелось бы узнать, как это вы так быстро получили такое разрешение, сказала она, оторвавшись от расстановки еды. Её голос напомнил Уилу голос его учительницы в третьем классе, громкий, требовательный, постоянно разочарованный. Она скрестила руки и подняла брови поверх золотой правой очков. На секунду он поднял руку к лицу, словно чтобы поправить свои собственные, но вспомнил, что сегодня без очков, и выбор этот никак не был связан с Норой. Честно говоря, взгляд, которым его одарила Мэриан Гуднайт, был довольно устрашающим, но зато более понятным, чем их появление с гостинцами. Они явно разыгрывали сценку с плохими и хорошим полицейскими, так что он расслабил плечи, сунул руки в карманы и приготовился к битве. "У меня есть связи", ответил он, улыбаясь. Мэриан прищурилась. А вы там весь Чикаго, не так ли? Кого вам пришлось убить? Он недоуменно моргнул. Что? Никого? Она осмотрела его с ног до головы, выпятив губу. Вам-то небось легче со всеми вашими таблетками. Боже мой, какая злая старушка. Ему это даже понравилось. Я никого не убивал. Она прыснула. Посмотрим. Он поджал губы, хотя сам не понял, почему впервые за день его рассмешило именно обвинение в тяжком преступлении. И что бы миссис Саллс не имела в виду насчёт крана в ванной, ему вряд ли расскажут, ведь миссис Гуднайт опять его игнорировала. Она открыла холодильник и стала заполнять полки, которые Уилл только полчаса назад помыл. Через несколько минут комнату вновь наполнили парфюм и щебетание. Миссис Салла свернулась с уже открытой жестяной банкой «Монте-Кадитос», как она их назвала. «Возьмите одно», — сказала она, почти что швырнув печенье ему в лицо. И Уилл задумался, не собираются ли его убить. Но, пожевав угощение, сливочное, хрустящее и вполне приятное орудие убийства, если уж на то пошло, он понял. Старошки что-то замышляют. Мессис Саллас не просто принесла тонну еды, она обрушила на него тонну вопросов и тонну тем для разговора. Ей во что бы то ни стало надо было знать, в какой области он врач, в какой больнице работает и смотрел ли когда-нибудь шоу про дерматолога, который целыми днями выдавливает прыщи. Ей обязательно надо было показать Уиллу текущий кран в ванной, про который Донни рассказал на своем последнем собрании жильцов, и для починки которого Уилл должен вызвать сантехника. Ей надо было поведать ему о крошечной дверце кладовки в шкафу у хозяйской спальни, ведь сам он мог ее не найти. Ей надо было спросить, не находил ли он ножницы с красными ручками, которые она одолжила Донни в прошлом месяце, и не нужна ли Уилу коробка с почтой Донни, которую миссис Саллос держала у себя. Нет, это было не убийство. Это было куда запутаннее заполнение квартиры Донни вещами, хотя он решил от них избавиться. Заполнение времени Уилла разговорами, хотя действовать ему надо было быстро, это было не просто так. Это был саботаж. На еде дело не закончилось. Едва прошло полчаса с ухода первых гостей, как в дверь снова постучали, и на этот раз с выпивкой. Домашней выпивкой, если точнее, приготовленной мужчиной среднего возраста по имени Бенни, который жил на втором этаже и держал дома маленькую пивоварню. Он принёс Уиллу бутыль какого-то американского пшеничного эля со стаканом, чтобы Уилл попробовал. Вспомнили и про еду. Оказалось, Бенни слышал, что Мэриан принесла картофельную запеканку, и ничего, если он возьмёт пару кусочков. 10 минут спустя Бенни уже сидел в коричневом кресле Донни, держа тарелку картошки с беконом и сыром, а затем пришёл муж, миссис Саллос, и, представляете, он бы хотел угоститься манты кадитас. А ещё он зашёл кое-что вернуть ручной пылесос, Донни, который взял на починку, и принести соболезнование Уиллу. Какое горе для всех нас. Но пылесос теперь как новенький, так что он оставит его прямо здесь, на журнальном столике, если никто не возражает. После обеда Уиллу показалось, что можно отдохнуть. Никто не беспокоил его целый час, но когда в дверь раздался очередной вежливый стук, Он даже щеку закусил, чтобы не взвыть от отчаяния. В кои-то веки в дверях никого не было, но на полу стояли три растения в горшках, и в одном из них прямо меж сочных зелёных листьев была записка. Уважаемый доктор Стерлинг, начиналась она мелким аккуратным почерком. Я забрала их из квартиры вашего дяди после его смерти и присматривала за ними с того времени. Каждому растению я написала рекомендации по уходу, а не на горшках. Надеюсь, они будут хорошо расти в ваших руках. Скорблю вместе с вами. Эмили Гуднайт. Ага, запасной игрок. Ведь она, как и другие жильцы, могла отнять у него кучу времени этими рекомендациями с тем же мощным запалом подробностей. У него в жизни не было комнатного растения, а у Донни были. От чего Уилл устал от донелепого обидно. Он уже перебирал в голове коллег, кому мог бы их отдать, но не успел он занести последние растения в квартиру, как на лестнице послышались шаги. Он словно был на самой долгой в жизни смене. Это оказался старик, наехавший на него днём ранее в подвале. Невысокий, он очень проворно спускался по лестнице, неся коробку, которая немного подрагивала у него в руках. "Я могу вам помочь?" спросил Уилл, вступая вперёд и уже недовольный собой. Чёрт бы инстинкты. Зачем Уилл позволяет им облегчить саботаж соседей? Зачем пускает их внутрь? По такая-то их болтовне и провожает будто дорогих гостей. Старик взглянул на него поверх коробки, прищурившись. «Я в вашей помощи не нуждаюсь», — сказал он слишком громко, и его голос эхом отразился от стен коридора, возможно, напугав херувимчиков. «Да я бы тобой жим лёжа мог сделать, шпала!» Господи, ладно, шпалой его ещё не называли, но ведь его раньше и не обвиняли в убийстве ради разрешения на аренду и не отдавали ему три комнатных растения, так что... Сегодня многое случилось впервые. Он вздохнул, когда мужчина обошёл его и прошёл в квартиру Донни, будто сам был в ней хозяином. Коробка оказалась на сиденье кресла, и старик протянул Уиллу руку. Я Джона Хэшдак. Мне 80 лет, и я живу здесь дольше, кого бы то ни было. Следовательно, мне больше всех не нравятся твои действия. Ладно, сказал Уилл, отвечая на крепкое рукопожатие таким же. Эта прямолинейность принесла облегчение. Ему хотя бы не придётся кормить старика картошкой и разговорами. Опустив руку, Джон указал на коробку. Здесь кое-какие вещи твоего дяди. В основном инструменты, которые я у него брал. Ещё пара книг, но я так и не прочитал их. Хорошо? Спасибо, что занесли. А теперь, пожалуйста, уходите, думал Уилл, но озвучить это ему не хватило прямоты. Ты на него совсем не похож. Уилл пожал плечами. Я уж не в курсе. Так да, много лет назад вид у него был не самый удачный. А на тебе никогда не рассказывал вообще. Слова ужалили, но Уилл не обратил внимания. Он подошёл к креслу, делая вид, что рассматривает содержимое коробки, но на самом деле ничего не видел. Неудивительно, если вы к этому клоните. Они с мамой поссорились много лет назад. Насколько можно судить по крупицам сведений, которые ему удалось вытащить из мамы в следующие недели после их неудачной поездки к Донне, причиной их ссоры было в основном поведение мамы в то время, когда она познакомилась с отцом Уила. Убегала из дома, врала, ругалась с матерью. Поначалу казалось, что дело в переходном возрасте, но в конце концов она сбежала, прихватив немалую долю сбережений матери и Донни. Она так просто это рассказывала, без угрезений совести, может даже с долей гордости. Он залез в коробку, порылся в вещах, стараясь выглядеть при деле. "Я лишь говорю, что никто из нас понятия не имел о твоём сущ". "Джона", раздался чей-то голос в дверях. сам не зная почему, Уил всегда чувствовал облегчение при появлении Норы, и сейчас тоже. Из всех его сегодняшних посетителей она была страшнее всех, опаснее всех, и, наверное, она пришла его добить, но сперва он подумал о другом. Он поднял на девушку взгляд, и единственной мыслью в его голове было: наконец-то Наконец-то она пришла. Её волосы снова были забраны в гладкий прямой хвост, который ему совершенно внезапно и безрассудно захотелось дёрнуть. Одета она была так же, как и предыдущим днём: свободная серая кофта, укороченные тёмные легинсы, кроссовки, которые явно не ступали на улицу. Она была очень красиво. Какая разница, идиот, одёрнул он себя, она в рак. За тобой приехали. сказала она Джоне. Уже он пригладил седые лохмы и похлопал по карманам. А она на сегодня старик посмотрел на Уилла. Я слежу за тобой, паренёк, рявкнул он и пошёл на выход. Никакого алкоголя, с тревогой в голосе сказала Нора, когда он приблизился. Разумеется, разумеется. Он набернулся на Уилла и заявил, что сидит в приложениях для знакомств. А затем обошёл нору, шепнув ей что-то, что Уиллу не удалось расслышать. По телу врача прошла волна негодования, с него довольство этого фарса в духе. Мы одна семья, который перед ним целый день разыгрывали, отвлекая его от дел и замедляя процесс. Он наконец отвёл взгляд от норы и оглядел комнату. Изначальный беспорядок превратился в ещё больший, и он догадался, кто за этим стоит. Вижу вы с пустыми руками. произнёс он, направляясь к кухне, неожиданно. Краем глаза он видел, что она всё ещё в дверях и не решается войти, в отличие от своих соседей. Почему-то это его только больше взбесило. Он хотел, чтобы она зашла. Вот что хуже всего. Могу я что-то вам предложить? Запеканку, небольшой электроприбор, может быть, цветок в горшке, спросил он. Она шагнула внутрь. Ей ему пришлось усмирить непослушное сердце. В её приходе не было ничего необычного. Из всех соседей осталась лишь она одна, а ему явно не видать покоя, пока все они к нему не сходят. Для галочки, вот и всё, это же просто. "Что ж", сказала она, осматривая квартиру. Она явно была ей не так хорошо знакома, как Джоне, и это почему-то успокаивало. "Теперь вы со всеми познакомились?" «Со всеми, кроме Эмили», — ответил он, указав на растение. Нора пожала плечами и осторожно коснулась одного крупного листа. Она застенчивая. «Должен признаться, идея была неплохая», — сказал он, подняв все еще почти пустую коробку, — «выкинуть». «Не понимаю, о чем вы?» Он показал коробку. «Не хотите взглянуть на мои успехи в уборке кухни?» Или, если это не интересно, могу рассказать о брашке Бенни, которая слегка меня затормозила. О, и пишца она через R, если вы не знали. Он не знал и добрые 10 минут думал, что Бенни спрашивает его о бляшках в сосудах. Она как-то связана с пивом. Я сегодня многое узнал. Лицо у неё вспыхнуло. Это было не Она покрихтела. Мы просто хотели поприветствовать вас в доме. В том растении ничего интересного не было, она просто избегала его взгляда. Не уверен, что у вас получилось, как вы задумывали, ответил он, и она сжала губы. Просто Джон немного грубоват. Дело не в Джоне. Мэриан думает, что я пользуюсь доступом к медикаментам в преступных целях. Наконец она посмотрела на него едва сдерживая проступающую улыбку. Видите эту борьбу? пухлые розовые губы, ямочка на левой щеке. Было нелегко. Это было невыносимым наслаждением. Мэриан, сторонница теории заговора, сказала она наконец: "Я так и понял. Она думает, я сделал что-то противозаконное, чтобы получить разрешение". Улыбка резко пропала. "А сделали? Нет. Мне немного помогли. У моей приятельницы есть несколько таких квартир. Он не знал, стоит ли называть Салли приятельницей, но прошлым вечером она написала ему, спрашивая: "Начал ли он ремонт?" и прислала селфи на фоне кафе в отеле. Это было по-приятельски. Нора закатила глаза. "Ну, конечно. Вы, значит, собираетесь превратить это в бизнес? Ждёте ещё одного умершего родственника с недвижимостью?" "Нет, я и этого не ждал. Я же говорил, что мы почти не были знакомы." "И удивлён не меньше вас." Анна нахмурила бровь, скрестила руки на груди и снова осмотрелась. За день до этого она неплохо выступила, сказав, что Донни это член семьи, о которой она без конца твердила, но теперь в этом можно было усомниться. Её взгляд блуждал, то и дело задерживаясь на каких-то деталях: коробке в кресле, стопке газет рядом, чёрно-белой фотографии стадиона Ригли-филд над плоским телевизором. Она искала ответы. "А вам не любопытно?" спросила она, смотря на него. "В смысле, раз вы его не знали, не хотите выяснить, почему он оставил квартиру вам?" Не поднимая головы, он кинул грязный кухонный полотенце в коробку на выброс. "Любопытно" не то слово. Ему было досадно, ужасно обидно. Любопытство насчёт Донни виделось ему уступкой. А он не хотел ни в чём уступать. Не особо. А если бы и было, он уже не ответит на мои вопросы. Зацикливаться на прошлом бессмысленно, всегда так считал. Она нахмурила бровь. Как это время без этого не обойтись? О чём вы? Она шагнула вперёд, заглянула в оставленную Джонай коробку, затем обогнула кресло и встала рядом с ним у длинной кухонной стойки, открывающей вид на гостиную. Пробежалась глазами по комнате, утвари, которую он вытащил из нижних шкафчиков, стопкам посуды, которые умудрился достать из верхних. — О том, что вы окружены прошлым. Его прошлым, в частности. Он сглотнул, почувствовав жар на шее. Подумал о компаниях по вывозу грузов, стоимости наиболее полных пакетов их услуг, Если бы он мог себе это позволить, они бы уже разбирали вещи, избавив его от прошлого Донни, которое было ему ни капли не нужно. Буду осторожнее, сказал он, немного сдавленно и посмотрел на неё. Если вы не помешаете. Она отвернулась от него, посмотрела на гостиную и на балконную дверь. Ему нравился её профиль. Линия переносиц, угол челюсти. изгиб шеи сзади, открытый благодаря собранным в хвост волосам. «Я надеялась, вы передумаете». Она говорила тихо, словно раскрыла ему тайну, словно он опять оказался на балконе, выжидая, пока ее голос спустится до него. Уилл бы и правда передумал, Если бы она продолжала так с ним говорить, если бы они были одни в темноте, если бы Донни не имел к этому никакого отношения. Она прокашлялась и заговорила снова, лишив голос всякой мягкости. Уже лучше, сказал он себе. После, ну, после знакомства со всеми. Здесь живут реальные люди, а не вложения в недвижимость. Реальные люди делают вложения в недвижимость. Я реальный человек. Она обернулась на него прищурившись. Вы не понимаете, что я хочу донести. Разве? А что вы хотите донести, Нора? У неё вырвался звук Быстрый, разочарованный выдох, почти что стон, и да, ему стало не лучше, а совсем наоборот. Он закусил щеку, стал повторять, как мантру «легче, легче, легче», пытаясь ощутить превосходство, когда она сдалась, опустила взгляд и собралась уходить. Что было дальше, объяснить он не смог, кроме как, опять же, инстинкты его подвели». Он не мог не проводить её до двери. То ли она не ожидала его появления сзади, то ли хотела что-то ему сказать, но вдруг внезапно развернулась прямо у коричневого кресла, которое он так возненавидел, и поскользнулась на газетах. Она вмиг пошатнулась, вскинув руку, чтобы поймать равновесие. Он мог бы дать ей приземлиться на подлокотник, немного помять коробку Джона, зато она бы не ударилась. Но нет. Он поймал её за руку. Ладонь к ладони, они с хлопком соединились и сцепили пальцы, скрепили печать. Он слегка нагнулся над ней, и в такой близости мог рассмотреть всё: тонкие волоски, вьющиеся вдоль линии роста волос, невероятно маленькие искорки золота, таящиеся в голубой радужке глаз. Особенность, которую он заметил на её левой щеке, оказалась не ямочкой, а тонким прямым шрамом, едва видимым глазу, и в вспышку белизны слегка неровных нижних зубов, когда она изумлённо раскрыла губы, стучащий на её шее пульс. Чёрт, подумал он. Чёрт, её ладонь словно ток прошёл по нему, по всей левой руке и прямо к сердцу. Отпусти, продиктовала какая-то часть его мозга. Это опасно. Но мозг он не слушал. Он слушал сердце, ёкавшее от потрясения, бьющееся в унисон с её пульсом. Он смотрел, как она смотрит на него, тоже разглядывая все детали вблизи. Проскользнула мысль, что притянуть её к себе будет легче всего. Стоило ей разрешить, он бы тут же так и сделал, поймал бы её нижнюю губу своей. Он бы. А кто-то ещё есть? Он моргнул и выпрямился, едва осознавая, что всё ещё держит её за руку, хотя оба они крепко стоят на ногах. Голос её звучал тихо, почти как шёпот. Нет, никого нет, хотела ответить Уилл, но, честно говоря, он понятия не имел, о чём она спрашивает. Мозг давно оказался за бортом, и только спросил в ответ: "Кто-то ещё?" Вена на её шее всё ещё пульсировала. "Я э" Она прочистила горло и, потупив взгляд, чуть шагнула в сторону. Он тут же отпустил её ладонь и открыл было рот, чтобы извиниться, что он себе позволяет как может так держать её за руку. Но она выдала окончание своей фразы. Я лишь думала: "Слушайте, вам явно не интересна эта квартира, но может кому-то другому из вашей семьи она нужна? Может, они могут её выкупить?" Как пищилчку разум к нему вернулся. "Легко. Она снова враг. Я сирота." Отрезал он. И Донни, видимо, тоже был. Вот что между нами общего ни братьев, ни сестёр, так что нет нора. Никого нет, кроме меня. Всё, что он в ней рассмотрел, исчезло. От тонких волосков и до пульсировавшего местечка на шее. Он почти жалел об этом, почти хотел взять свои слова назад. Он как мог старался не поднимать эту тему в разговорах. Собеседники почти всегда чувствовали себя крайне неловко. Дело не в том, что ему сложно было говорить об этом. Всё-таки у него было достаточно времени, чтобы привыкнуть. Скорее людям было нелегко это слышать. Они либо колебались, пытаясь выразить сочувствие, либо, что ещё хуже, начинали задавать вопросы, на которые он не хотел отвечать. Говорить о своём сиротстве сейчас Она стояла так близко, что могла бы взять его за руку, если бы хотела, казалось, дешёвым трюком. Но этот дешёвый трюк его спас. На секунду он почти забыл, почему Нора Кларк не для него. Мне жаль, произнесла она. И надо дать ей должное, сказала она это ни секунды не колеблясь. Правда, мне очень и очень жаль. Он пожал плечами, надеясь выглядеть обыденно. Не задетым. Если вы не против, я бы вернулся к уборке. "Да, конечно", сказала она, делая шаг в сторону, аккуратно, чтобы не наступить на газеты. В этот раз он даже не попытался её проводить. Дойдя до двери, она остановилась и развернулась. "До встречи", сказала она. Но Уилл, кажется, пропустил её слова. Но заметил И думала об этом ещё долго после её ухода, как она потирала ладонь большим пальцем другой руки, ладонь, которой она соприкоснулась с ним.